Глава 21 Тамара Леднева, Ларцева. Спи, моя девочка, самая красивая, самая родная. Пусть тебе снятся сны, сладкие и милые, чистые и светлые. Моя дорогая. Настенька спит, смешно, подложив под щечку кулачок. Она счастливая, у нее все хорошо. Ей пока не нужно думать о том, что происходит в жизни, все и так понятно. Ее любят, она сытая, и все все вертится вокруг нее. абсолютно все. Целая вселенная, ее вселенная. Жаль, что у взрослых все не так, все сложно. Мы с вовкой делаем гирлянду из цветной бумаги и смотрим мультики. Тепло не хватает только Тима. Он уже три дня пропадает на работе. Уходит утром, дежурно чмокнув меня в щеку, возвращается вечером. Мы ужинаем, обсуждаем какие-то глупости и идём спать, каждый в свою комнату. Мы чужие, и тот поцелуй, который все же состоялся, не смог растопить тонну льда между нами. Мне кажется, что Тимофей и избегать меня стал еще больше, именно после того короткого момента странного притяжения. «Знаешь, а на окно было бы здорово повесить огоньки?» Улыбаюсь я, глядя на сосредоточенного мальчишку, клеящего дурацкую бумажную цепочку. Вон там. У нас нету. Морщит нос Вовка. Сейчас он необыкновенно похож на отца, которого я, кажется, скоро тоже забуду, как и все остальное в моей жизни. Папе скажем, он купит завтра. Вов, а давай сами сходим в магазин и с Настенькой заодно погуляем. Санки возьмем. Я сто лет не каталась на санках. Предлагаю я. Вовка становится похожим на напуганного воробушка. Смотрит напряженно, словно раздумывая, что ему сейчас делать. «Папе не понравится эта идея», — наконец выдыхает он. «Кто бы сомневался? Его папе не нравится ни одна моя идея. Я уже два дня его прошу помочь мне спустить коляску во двор. Хочу хоть немного воздуха глотнуть, увидеть небо, снежинки попробовать на вкус. Мне кажется, что я пленница или принцесса, украденная драконом. Это даже не забота а какая-то параноидальная идея у Тима держать меня как затворницу в башне. Мама-снегурочка, давай папу дождемся все таки И колясочка тяжелая. А тебе нельзя тяжести носить. И холодно. Простудим Настеньку. Ну их эти огоньки. Да у нас и денежек нет. А я это, сейчас у тети Глаши спрошу, у нее точно есть гирлянды или... Точно. Давай папе позвоним, он все купит. Вов, ты хоть раз мечтал просто небо увидеть? «Милый мой мальчик, он боится. Чего? Что я исчезну, растворюсь в воздухе? Этот взгляд его затравленный. Что же так сломало мальчика? Я его не помню, представляешь? Мы не пойдем далеко, у подъезда погуляем, а коляску на лифте спустим. Я тебе обещаю, все будет хорошо. Ты мне веришь? А папа наш просто перестраховщик». «Наш папа очень умный и сильный», — морщит лобик Вовка. И он никогда просто так ничего не запрещает. Давай не пойдем, а? А он мне запретил гулять? Ладно. Только ненадолго. И Настюшке нужно будет надеть шапочку пуховую, беленькую. Папа всегда её надевает, когда на балконе гуляет. И под комбинезон носочки. Тётя Глаша связала очень тепленькие и... Беги собираться. Перебиваю я самого заботливого мальчика на свете, подрагивая от странного нервного возбуждения. Будто я не на улицу с детьми иду, отправляюсь в открытый космос без скафандра. Это чувство, захлёстывающее меня, похоже на страх. все будет хорошо», — говорю сама себе, натягивая новый спортивный костюм, теплый и уютный, который принес мне Тим. Цвет он подобрал смешной, какой-то девчачий розовый, а корона, нарисованная на груди, олиповатая, но я от нее в восторге. На ноги надевая уги, тоже розовые, такое ощущение что мой муж ограбил магазин для маленьких принцесс а вот шубка она мне совсем не нравится слишком дорогая тяжелый люкс и пахнет слишком сладкими духами словно она не моя а чужая настенька куксится недовольно пока я навьючиваю на нее кучу вещей и я уже жалею что затеяла эту авантюру надо было послушаться вовку надо было я готов мама снегурочка только не на ладно «И у подъезда. Вот, возьми». Притягивает мне мой мальчик смешные варежки. «Папа говорит, у коляски ручка ледяная становится на морозе». «Ледяная. На улице все покрыто белым. Белые деревья, белая земля, белые фонарные столбы и лавочки. А небо темное с позолотой звёзд кажется слишком близким, словно можно с него сорвать золотинку, если встать на цыпочки. Холодно страшно». Или я просто отвыкла уже в своей темнице от морозного воздуха?» Вовка оглядывается по сторонам, как будто заядлый телохранитель, напряженно расстроен. «Мальчик мой, я и вправду дурная мать. Эгоистка, думающая только о том, чего хочу, а не о том, что мой мальчик напуган, а моя дочь в коляске вот-вот разрыдается, потому что подошло время кормления. Я буду делать то, что хочу. Уясни. Я так привыкла, Руслан». И нашу дочь я назову так, как я решила. Потому что я... Голос в моей голове. Абсолютно точно мой. Только интонации другие. Властные и капризные. И кто такой этот... О, Боже. Какого... Вовка, ты куда смотрел? Я сто раз тебе говорила об ответственности. Ей нельзя шляться по улицам одной. Там... Лена... Вздрагиваю, выпадая в реальность. Смотрю на Тимофея, который зол, кажется, до безумия. Когда же он появился передо мной? И теперь нависает горой, рычит, срываясь в хрип. «Ты...» «Не ругай сына!» «Тим, пожалуйста!» «Это я всё!» «Тим, это я!» «Я вспомнила!» «Что?» Я вижу в глазах мужа проблеск болезненного отчаяния. «Или это страх?» «Да черт знает, что в них!» Главное, что теперь я знаю, что я не заслуживаю этого мужчину и его прощения. Я теперь понимаю, почему он не притрагивается ко мне и избегает. Я бы меня возненавидела еще больше, чем ненавижу себя сейчас, если это, конечно, возможно. «Вовка, домой!» — рычит Тимофей. Мальчик срывается с места, словно зайчонок напуганный, исчезает в подъезде. А я смотрю на моего мужа, которого предала, и чувствую не страх, а горькое отчаяние». «Что ты вспомнила?» «Это ведь не твоя дочь, Тим?» «Я эгоистичная сука. А ты у нас рыцарь в сверкающих доспехах. Девочку чужую принял, ухаживаешь за женой-предательницей. И кто такой Руслан?» «Неожиданно. Вот только непонятно, ты меня сейчас похвалила или обсмеяла. Считаешь меня тряпкой? Или наоборот голову пеплом посыпаешь?» «Не стоит». Все это бессмысленно, потому что считаю тебя самым лучшим на свете. И я просто не хочу, чтобы ты делал что-то, что тебе противно. Я... я понимаю, что не заслуживаю. Скажи мне честно, Настя не твоя же. И Руслан этот, он меня ведь бросил, да? Попользовался просто. А я дура. Я тебя предала, и Вовку бросила, и... И ты не моя. Шепчет Тимофей, разрывая мою душу в клочья. «Слушай, это все очень странно и страшно. Я давно должен был тебе сказать, кто ты на самом деле, и...» А я сварила гуляш. Перебиваю я человека, который стал мне жизненно необходим за короткие несколько дней моей жизни без прошлого. Я точно знаю, что не хочу обратно. Не хочу помнить, кем я была. Пойдём домой. Настюшка скоро потребует еду, и Вовка... «Я страшно устал», — шепчет великан, замеряв словно статую божества. И он не отталкивает меня. Просто не шевелится, когда я прижимаюсь к нему всем телом. «Знаешь, ты права. Я не имею права тебе запрещать прогулки. Я вообще не имею на тебя права». «Не надо. Не говори так. Тим, ты во всем прав. Я не должна была. Просто давай вместе погулять сходим. И в магазин». И Настеньку в поликлинику запишем. И… и я страшно хочу гирлянду цветную на окно. А еще я тебя... Не нужно. Тебе просто кажется. Все кажется, Лена. И воспоминания, замещённые и Стокгольмский синдром, у тебя с головой беда. Ты всё вспомнишь. Уже начала, и тогда... Тогда ты мне скажешь совсем обратное, что ненавидишь меня наверняка. Такого не будет никогда. Я говорю искренне, я говорю чистую правду, потому что ты — Бэтмен. «Ну ладно, хоть не гоблин зеленый, ухмыляется устало мой мужчина. «Мой. И больше я никогда в жизни не совершу ошибки».